Глава седьмая. «Так, дети, в туалет хотим?» Влада обратилась с вопросом сразу к обоим. «Нет!» — раздалось ожидаемо от Степана. «Почему ожидаемо?» «Да потому что ребенок увидел магазин с конфетами и уже смотрел только туда». Влада переглянулась с Гербертом, и он закатил глаза. Это означало, что во время сеанса мальчик захочет в туалет, и ему придется пробираться с сыном к выходу. «Да, а это уже Стефания». Девочка, вопреки расхожему мнению о том, что девочки больше, чем мальчики, любят сладкое, конфеты почти не ела. Идем, Влада протянула руку дочке. «Мальчики, не потеряйтесь». «Да мы вот тут, в магазине с конфетами будем». Герберт кивнул на вход в магазин. «Папа, ничего без нас не покупайте». Стефания и сама уже была не рада тому, что дома выпила целых два стакана сока, и в результате ей сейчас пришлось идти с мамой в туалет, вместо того, чтобы выбирать вместе с братом ему конфеты, а себе орешки. «Не купят», — пообещала Влада дочери. В дамской комнате было, как всегда, многолюдно, но, на их счастье, кабинка с детским, более низким унитазом, была свободна. «Стеша, иди, а я тебя здесь подожду» предложила Влада, заглянув перед этим в кабинку и убедившись, что там чисто. Девочка справилась быстро. Детских раковин было две. У одной из них уже стояла девочка с мамой. Ко второй подошли Владислава со Стефанией. «Мама, а Алекс сегодня поедет к нам на ужин?» услышала Влада разговор дочери с матерью. Кто-то, вымыв руки, предпочел их высушить горячим воздухом. И поэтому девочке приходилось говорить громче, чем требовалось. Сушитель гнал воздух в холостую. Тот, кто его включил, уже ушел. А Влада именно из-за шума, создаваемого им, и стала невольным свидетелем разговора между незнакомыми ей людьми. «Нет, Яна, это вряд ли», — с сомнением произнесла мать девочки. Прозвучало это без сожаления, просто предположение только и всего. Впрочем, я не спрашивала его о планах на сегодняшний вечер а у него ведь кроме нас с вами и свои планы могут быть». Женщина, говоря это, не выглядела расстроенной, а вот девочку слова матери явно расстроили. «Ну да», — протянула она задумчиво, — «знаю». «Янусь, ты ведь знаешь, что у Алекса всегда работы много, а сегодня у него единственный выходной. Да и речь ведь шла только о сеансе кино в нашей компании». «Повторюсь, в его единственный выходной». «А если я его приглашу, ты не будешь возражать?» Девочка смотрела на мать с надеждой во взгляде. «Нет, не буду», — женщина улыбнулась. «Можем предложить ему вместе где-нибудь поужинать, если уж вы с Эриком не готовы его от нас так рано отпускать». «Ты права, мам, не готовы. Думаю, Эрик меня поддержит». Девочка серьезно, как взрослая, кивнула. И после этого мать с дочерью вышли за дверь. «Мама, смотри, девочка свою сумочку забыла!» Услышала Влада голос дочери, едва незнакомые мама с дочкой вышли. Она проследила за жестом дочери и увидела, что на раковине той самой, где мыла руки серьезная девочка, лежит детская сумочка в виде смешного котенка. «Стеж, постой здесь, пожалуйста, я быстро. Они не должны еще далеко уйти». Влада прихватила забавную сумочку и шагнула к двери, распахнула ее и увидела удаляющихся мать с дочерью. «Я она!» Влада назвала девочку по имени, вспомнив то, как называла ее мать. «Ты свою сумочку забыла!» Мать с дочерью обернулись одновременно. Женщина настороженно и даже испуганна. Девочка удивлена. Увидев в руках Влады сумочку... Женщина облегченно выдохнула и благодарно улыбнулась. Она же и шагнула за забытой вещицей. Ох, спасибо вам огромное! поблагодарила она Владу искренне, подходя ближе. Это подарок от друга нашей семьи. Яна бы очень расстроилась, потеряв ее. Ничего, бывает. Влада, понимающе улыбнулась матери Яны. Моя тоже везде забывает свои штучки. Женщины понятливо рассмеялись и разошлись каждая к своей дочери. «Мам, я все, Стефания, закончив вытирать ручки бумажной салфеткой, показала матери ладошки, смешно растопырив пальчики в разные стороны. «Какая ты у меня молодец! И руки сама вымыла, и сумочку нашла!» Влада погладила девочку по кудрявой головке. Идем покупать орешки?» «Да!» Девочка радостно запрыгала и в припрыжку уже направилась к выходу. «Мама, а можно мне корешкам сегодня колу?» Стефания смотрела на мать взглядом кота из мультфильма про Шрека. «А мне тогда Фанту!» — подключился уже и Степан. «Ладно, сегодня можно!» Влада выделила интонации уточнения и повторила. «Но только сегодня! И только потому, что в кино! Договорились?» «Да, да!» Дети дружно закивали. Так, Степан, тебе твои любимые конфеты с соленым и рисом, а стежой ее любимые орешки. Влада протянула детям пакетики со сладостями. Держим и стараемся не рассыпать. Герберт, что тебе взять? Да, последовал странный ответ. Владислава, услышав ответ мужа, удивленно на него посмотрела, а проследив за взглядом мужа... Увидела, что он наблюдает за парой, в которой тоже были двойняшки, и тоже мальчик и девочка. Дети были старше Стёпушки и Стеши на пару лет. Впрочем, интерес мужа можно было понять. Даже она узнала этого мужчину, хоть и видела его фото всего пару раз. А вот женщина женщиной и девочкой они несколькими минутами ранее только что пересеклись в дамской комнате. «Что, прости?» Герберт, наконец, оторвался от созерцания семейной пары и перевел взгляд на жену. «Прости, что-то я задумался». «Попкорн будешь или жевательные конфеты?» Влада сделала вид, что поверила в задумчивость мужа. «Попкорн, соленый. Пить буду воду без газов». Владислава кивнула, принимая ответ мужа. «Вы идите пока в зрительный зал, я подойду чуть позже». Услышала она голос мужа, едва они вышли из магазина сладостей. «Гера, все хорошо?» Старого друга встретил. И Герберт кивнул на того самого мужчину с двумя детьми. Выходит, Владислава не ошиблась, наблюдал Герберт именно за ними. «Давно не виделись. Признаться, я и не знал, что он вернулся в страну. Хочу подойти поздороваться». Герберт зашел в кинозал, Буквально за несколько секунд до начала фильма. То, что муж был рассеян и задумчив, Влада заметила даже в темноте кинозала. Не могла не заметить. Она уже знала этот его взгляд в себя. Подтверждением тому, что муж думает о чем то своем и совсем не следит за сюжетом фильма, было и то, что он не смеялся вместе со всеми в смешные моменты. И, как Влада догадывалась, Думал ее муж как раз вот о произошедшей только что встрече со старым другом, а по факту — встрече с прошлой жизнью. Она не докучала мужу расспросами. Придет время, и он сам расскажет то, что посчитает нужным. Влада сама отвечала на вопросы и возгласы детей на протяжении всего сеанса. Детям, да и самой Владиславе, фильм понравился. Герберт что-то отвечал невпопад на вопросы детей, и они, поняв, что отец не в теме, перестали его тормошить. В машине дети продолжили обсуждение фильма, но уже только между собой. Герберт практически уже на выезде из города будто отмер и задал Владе вопрос. «Ты ведь уже поняла, кто это был? Ты узнала его, верно?» «Да, узнала». Она не стала отрицать очевидного. «И что ты можешь сказать о нем и его семье?» Герберт бросил короткий взгляд на жену. «Это не его семья», — Владислава произнесла это уверенно. «Александр и эта женщина — друзья. Может быть, они и были когда-то близки, но теперь только друзья». «Очень интересно», — Герберт кинул удивленный взгляд на жену. «Это с чего же такой вывод, Ладушка?» «Дети ее тут без вариантов» но все вместе, одной семьей под одной крышей, они не живут. Хотя, и это заметно с первого взгляда, они близки друг к другу. Все близки, а не только мужчина и женщина. Закончила свою мысль Влада. Я ошиблась? Нет, не ошиблась. Не жена, а Шерлок Холмс. Герберт протянул к жене руку ладонью вверх, и она, улыбаясь, вложила свою ладошку в его руку. Все элементарно, Ватсон. Влада рассмеялась и рассказала. «Мама с дочкой были в дамской комнате одновременно со мной и с Тешей. Они мыли руки в дамской комнате рядом с нами. Девочка интересовалась у матери планами на вечер, назвав мужчину по имени. Говорила девочка о нем тепло, без напряжения и агрессии. Называла она мужчину на европейский манер, просто по имени, не употребляя слово «дядя». Обратили они на себя мое внимание лишь тем, что мыли руки рядом и говорили громко, стараясь перекричать шумевшую сушку для рук. Что тебе еще добавить? Девочка серьезная. Мать говорит с ней на равных. Ребенок явно опережает свое развитие. Герберт покивал словам супруги. Это все? По маме с дочерью, да? Влада улыбнулась. Это потом уж я, проследив за твоим взглядом, «Увидела, что ты за ними наблюдаешь. Я его вспомнила, узнала. Хотя надо отдать ему должное, он изменился. Это ведь Александр Петров, верно?» «Да, он самый», — Герберт кивнул. «Что думаешь о мужчине?» «Ну, что тебе сказать?» — Владислава задумалась. «Я ведь не знала его лично. Если смотреть только по внешним признакам, то он изменился. Выглядит как серьезный бизнесмен». «Хорошо и дорого одет. Вы ровесники с ним?» «Он на год моложе нас с Пашкой». Владислава кивнула и продолжила говорить. «Он легко и охотно общается с детьми. Я бы даже сказала по-дружески. Знаешь, без всех этих заигрываний, чем часто грешат кавалеры, таких вот одиноких и красивых мамочек». Герберт удивленно поднял бровь, но промолчал, давая возможность жене, закончить высказывать свои наблюдения. Она, увидев его удивление, улыбнулась. Да, именно так. А это значит, что он не ставит себе целью понравиться женщине через ее детей. Дети общаются с ним на равных, называют его запросто по имени и на «ты». Отсюда вывод, что они давно знакомы друг с другом. А раз они называют его по имени, значит, не он их отец. «Так почему же ты все таки думаешь, что он, несмотря на их близость в прошлом, сейчас не ухаживает за ней?» Герберт задал этот вопрос больше для себя. В наблюдательности своей жены он не сомневался. «А вдруг он решил возобновить отношения? Нет?» «Уверена, что нет», — Влада сказала это уверенно. «Он не облизывает ее глазами, а она, в свою очередь, не кокетничает с ним». «Понимаешь, она не пытается ему понравиться». В кино она смеялась от души над фильмом и над шутками, звучавшими там. И ни разу не посмотрела в сторону мужчины. Как и он, кстати, в ее. Герберт в удивлении поднял брови, и Влада рассмеялась, пояснив. «Они сидели перед нами, но чуть в стороне. Мне со своего места отлично было их видно». Герберт усмехнулся и кивнул, и Влада продолжила. Так общаются между собой друзья. Очень близкие друзья, у которых стрельба глазками и игры под одеялом уже в прошлом. Она кинула взгляд на заднее сиденье, где сидели дети. Не прислушиваются ли они к взрослому разговору? Дети не слушали, обсуждая фильм. «Не устаю удивляться твоей наблюдательности», — Герберт рассмеялся и чмокнул жену в ладошку. Руки жены он так и не выпустил, ведя машину одной рукой. «Так я права?» Она улыбалась, довольная похвалой и лаской своего мужчины. «Да, на все сто процентов права, душа моя». «Тогда скажи мне, что не так, Гера? Чем ты обеспокоен?» Влада продемонстрировала свою хваленную наблюдательность. Ответ мужа удивил ее. «Я знаю, от кого у Едвиги дети. И...» «В чем проблема?» Владислава по-прежнему не понимала. «Или ты думаешь, что Александр этого не знает?» «Уверен, что он знает. Это-то и пугает», — последовал задумчивый ответ, не принесший Владиславе ясности. «Во что же ты, Саня, опять вляпался?» — закончил Герберт мысленно, не желая пугать жену. «Сразу Пашке позвонить?» «Или сначала нарыть инфу на веща? и уже потом звонить Пашке. Нет, сначала Нарою, а уже потом будем вместе с Пашкой думать, что да как. Приняв решение, Герберт успокоился и даже начал улыбаться, прислушиваясь к разговору детей. Так уж он был устроен. Это знал он, это знала его жена Влада, это знали даже их дети.